Глава 30. Ха-ха-ха. Чу. Слышно, как по зелёному лесу крадётся стая древоглотов. Звук порыкивания, иногда переходящих в тихий виск. Жизнь идёт своим чередом. Эх, сейчас можно ударить с двух сторон на в течение десятка секунд, положить всю стаю. Вот только нам это мелочь никуда не упёрлась. и мы вынуждены, словно лесные духи, скрыться за ветвями кустарника и стволами деревьев. Пусть мутанты идут своей дорогой. «Ха-ха!» <къех> Звучит справа. Оглушительно, будто пистолетный выстрел. «Галина, ну твою же в поджелудочную! Ну как так? Бей!» Отдал я приказ и первым выбрал до упора спусковой крючок. «Шух-шух-шух-шух!» Перекрестная стрельба. Десять секунд боя. И дюжина мутантов, даже не поняв, что произошло, распрощалась с жизнью. Бесполезное убийство. «Ну и сейчас я кому-то раздам пряники». «Ну вот, целый магазин расстрелял», – произнес Виктор, выбравшись из кустов. «Кэп, лови, там несколько спиц должно остаться, тебе пригодятся. А вы, юная леди, только что похоронили себя, и нас до да кучи. В «желтой зоне» мы бы с трудом, но отбились, а вот в «оранжевой» нас бы уже сожрали». Этого больше не повторится. В голосе девушки звучали и твёрдая решимость, и искреннее раскаяние. Я поступила глупо, когда решила понюхать эти зелёные цветы. Нет, одного оправдания мало, произнёс я. Понюхать она решила. С сегодняшнего дня за каждую подобную ошибку буду назначать штрафные наряды. И первым объявляю трёхсуточный наряд по хозяйственной части. Костёр, приготовление пищи, уборка. Ну и жёлтая зона для тебя закрыта, пока не научишься чётко и верно исполнять приказы. Да, ещё один такой залёд, и я переведу тебя из боевой группы в тыловую. Надеюсь, всё понятно. Так точно, глухо ответила девушка. Её лицо раскраснелось от эмоций. Надейся то стыд и раскаяние, с небольшой долей здоровой злости на себя. Какой у нас командир строгий. улыбнулся Виктор. «Но он прав, мелкая. Кэп, собираем зелёнку?» «Нет», принял я решение. «У нас на троих 180 капсул, и я хочу заполнить их мутагеном не ниже жёлтого ранга». Кэп раздался в голове голос из кино. Впервые с того момента, как мы употребили брашку егеря, я услышал Еву. «Сколько я находилась в отключённом состоянии?» «Часов восемнадцать, не меньше», ответил я. «Как себя чувствуешь?» Так же, как после малой ночи. Кэп, у меня для тебя сообщение от нейросети. Выводить текст? Давай, согласился я. Еще бы, уже заждался информация по третьей мутации. Шутка ли? Красный ранг. Ну-ка, что тут у нас написано? Мутаген. Ранг психор. Красный. Полностью адаптирован в организм носителя. Получено два усиления. Скорость. Пассивная. Семь баллов по шкале аурум. Гибридные жилы. 7 баллов по шкале Аурум. Способность усиления скорость. Реакция носителя увеличивается на 45%. Особые условия. Подходящий для возвышения скорости мутант неизвестен. Способности гибридные жилы. Возможность мгновенного усиления мышечного каркаса на 45%. Время действия усиления 5-7 минут. Особые условия. Повторная активация гибридных жил возможна через полтора часа. Подходящий для возвышения гибридных жил мутант неизвестен. Для повышения усиления необходимо 25 плюс 25 капсул мутагена красного ранга. Способ активации усиления гибридные жилы. Голосовая команда. Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите ее, как ключ-активатор. «Амбал!» – дал я название, поразмыслив пару секунд. А ведь так можно и запутаться. Уже шесть ключ-слов, и я периодически забываю о них. А некоторые вообще не использовал ни разу. Да уж, к этому нужно привыкнуть. Ключ активатора амбал, принет. Ну вот, теперь можно будет наведаться в жёлтую зону, как охотник, а не дичь. Командир, чего замер? поинтересовался Виктор. Неужто забыл утёк выключить? Какой утёк? Не понял я. А, это ваши старпёрские шуточки. Всё, обходим стаю и движемся дальше. Галина, где ты должна идти? в 2 м позади виктора ответила девушка молодец не дуется лицо серьёзное сосредоточенное боец но молодой неопытный надо учить кэп новые мутации хорошо подошли под уже имеющиеся прозвучало у меня в голове фактически оптимальный вариант к тому же такое удачное пассивное усиление с невероятно высоким показателем Ага, удачно. Только я что-то не заметил пока за собой повышенной реакции. Активация произошла только что. До этого нейросеть была заблокирована. Пассивные способности проявляются непосредственно в моменты прямой необходимости. Так, ну-ка разъясни. Я насторожился. То есть, если потерять нейросеть, мутации перестанут действовать? Скорее всего, но лишь на время. Я же говорил тебе, что при долгом использовании усилений ключ-активатор становится ненужным. Достаточно одного желания для активации. Так вот, пока ты пользуешься ключом, в процессе активно задействована нейросеть. Без нее адаптация и использование мутаций сильно усложняются. Но, по крайней мере, в первые месяцы, если активно использовать усиление, процесс ускорится. «И это хорошо», – задумчиво произнес я, размышляя об услышанном, и не забывая посматривать по сторонам. Мы продолжали двигаться по зеленой зоне. и вскоре должны были выйти к одному из охотничьих угодий Виктора, к желтой локации. «Стой!» – прозвучал впереди голос егеря, а сам он поднял левую руку, сжатую в кулак. «Что ты там углядел, старый охотник?» «Докладывай!» – произнес я, возвращая на бедро игломет и снимая с плеча винтовку. «Впереди слишком тихо!» – ответил Виктор. «У меня одно из усилений позволяет слышать в несколько раз лучше». Я его периодически использую, и в этот раз вместо стандартных шумов нет вообще ни звука. Уверен, впереди крупный отряд людей, скорее всего, засада, и похоже, а это по мою душу. Есть у меня враги. Успел нажить. Ты часто ходишь этой тропой? поинтересовался я. Ну, раз в неделю примерно. Это самая дальняя жёлтая заимка из тех, что расположены вокруг посёлка. Не на тебя это засада, предположил я. Рядом есть что-нибудь интересное. Хм, по левую сторону метров в 500 есть небольшой участок границы с оранжевой зоной. Думаешь, это охотники за высокоранговыми мутантами? Тогда почему они засели в зелёнке, расшугав всё зверьё? На живца зверушку выманивают, предположил я. Что скажешь, обойдём или подождём, понаблюдаем? Я бы посмотрел, как нужно охотиться на оранжевых. Давай посмотрим, согласился Егерь. Тогда обходим вон с того края и ждём. Разумеется, нашим планам не суждено было сбыться. Что-то слышу, произнёс Виктор, поднимая руку. Мы уже 15 минут сидели в небольшом овражке, едва скрывающем нас от посторонних взглядов, и ждали. Кажется, бежит кто-то. Валить отсюда, их трое! Отчаянный крик прозвучал со стороны, где проходила граница с оранжевой локацией. Отставить панику, приготовить гранаты. Это уже командир охотничьей группы требует от подчинённых разумного поведения. Вот только поздно. Даже я уже слышал, как в нашем направлении кто-то ломится через подлесок. Правда, командир не отчаивался и вновь крикнул: "Всем кто со мной, бросаем гранаты одновременно. 5, 4, 3!" Прозвучал короткий вопль в полной боли и ужаса. Похоже, на живку таки догнали. И тут же раздался торжествующий рык чего-то огромного, пугающего одним лишь утробным звуком. Твои же в колокольне. Это что там за зверюга? Я бы предложил свалить, но уже поздно, проворчал Виктор. Заметят, догонят и сожрут. Лучше попробовать отсидеться. Я атаковать тех твар- Слова егере оборвали разрывом гранат. Судя по грохоту, оборонительные и светошумовые. Уши моментально заложило, словно ватой. Слишком близко рвануло. Чёрт, вот это я понимаю, вляпались в чужую заваруху. Не, тут не отсиживаться надо, а принимать активное участие, потому как рёв тварей, раздавшийся после грохота, был переполнен яростью. Приготовься к бою, крикнул я Виктору, склонившись над его ухом, а сам тут же перехватил поудобнее винтовку. и приподнялся, выискивая цель. «Ух ты ж, небушки-воробушки! Это ж какой-то мега-саблезубый тигр, два с половиной метра в холке!» Огненно-рыжая шкура с едва приметными полосами, почти полуметровые клыки и янтарные, полыхающие ненавистью глаза. «Черт, а ведь эту зверюгу, если и можно завалить, то только прицельным выстрелом в эти самые буркалы!» Я уже собрался осуществить свою задумку. Но в этот миг перед моими глазами возникла пелена, словно они потеряли резкость. Затем всё стало предельно чётким и ясным. Я словно впервые в своей жизни прозрел. Таким было ощущение. Чёрт неужели? Кап, активировалось твоё пассивное усиление. Словно подтверждая мои мысли, произнесла Искин. Рекомендую не делать резких движений, чтобы избежать разрывов мышечной ткани или активировать гибридные жилы. Рана. Принял я решение, и, прицелившись в мутанта, почти уже нагнавшего заключенного, выстрелил. И чтоб меня осы покусали, увидел, как спица, врезавшись в переносицу мута, срикошетила куда-то вверх. Чёрт! «Виктор, стреляй в глаза, твари!» Отдал я приказ, а сам, удивляясь своему невероятному проворству, за считанные мгновения загнал в ствол винтовки новую спицу и вновь прицелился. причём гораздо быстрее, чем егерь успел занять позицию. Шух. Попал. Зверь, уже заметивший наше местоположение и решительно продиравшийся сквозь лес к цели, взвыл. Разом потеряв направление, огромная кошка закружилась на месте, словно попыталась ухватить себя за хвост. К счастью, никто не спешил подранку на помощь. Два других зверя отсюда невидимые продолжали развлекаться с группой охотников. Их веселье только нарастала. «Эх ты его приголубил!» произнес егерь, так и не успевший сделать ни одного выстрела. «В глаз попал? Ну, теперь долго мучиться будет, пока вторую спицу под правильным углом не загонишь. Мозг, похоже, не поврежден. Мужчины, может, уйдем отсюда, пока есть такая возможность?» Робко произнесла Галина, привлекая к себе внимание. Мы тут же повернулись к ней, с недоумением уставившись на девушку. «Ну, нет так нет». «Чего вы так смотрите, словно я что-то глупое сказала?» «Надо подобраться поближе к месту боя», – предложил егерь, вновь уставившись на подранка. «Отсюда ничего не видно. Можем подождать здесь, из засады как-то сподручней». Не согласился я. «А там и под очередь заключенных попасть недолго. Тогда нужно добить этого». Виктор кивнул на раненого мутанта. Тот уж больше не кружился и завалился на бок, терзал свою голову когтистыми лапами. Правда каждая лапа легко могла накрыть половину меня. Ждите. Принял ей решение и сменил оружие, выбрался из оврага. Эх, сейчас бы плазменную гранату, а лучше две. На раз успокоили бы зверушку. Вандерлогие, коротко бросил на бегу. Четвёртый плюс третий классы защиты должны сберечь от случайной спицы. Да и вообще, давно уже стоит провести тренировки с активным использованием мутаций. А то усиление есть, а их применение никак не отработано. Сдается мне, что красный мутаген добывает благодаря сверхспособностям, а не элитному оружию. Обогнув здоровенную тушу тигра-переростка, я очутился в нескольких метрах от морды твари. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Зверь скоро освободится от поврежденного глаза вместе с иглой и припомнит лично мне всю ту боль, что я ему причинил. Глазное яблоко размером с два моих кулака уже болталось снаружи, удерживаясь лишь на нервных окончаниях. И зверь просто набирался сил, чтобы одним рывком освободиться от повреждённого органа чувств. Чёкнутая зверёга. Шух, шух-шух-шух-шух. Короткое очереди из 3-4 спиц ударило в пустую глазницу и вновь в широкую, ширимой моей ладони переносицу. Зверь, до этого тяжело дышащий, буквально взвился с места, огласив окрестности оглушительным рыком. Да твою ж через колено и поджабры. Меня ж пошатнуло от этого рёва, а ноги вмиг стали ватными. Зафиксировано сильнейшее акустическое воздействие. Ввожу восстанавливающую вакцину, произнесла Айскин. И мои обострённые нервы тут же почувствовали подряд три укола в правое предплечье. Не дожидаясь, когда лекарство начнет действовать, я произнес «Амбал!». Рука, сжимающая рукоять игломета, в один миг окрепла. Я, вновь прицелившись разом, выдал длинную очередь, прямо в открытую пасть зверя. Это оказалось не самой лучшей идеей. Я не только не добил мутанта, но еще и разозлил его. Рывок вперед, мощный взмах, и мне едва удалось уклониться от огромных серповидных когтей. Да что ж это за кошак такой, что у него даже небо бронированное. А зверь тем временем рухнул на бок и принялся рвать себе пасть, при этом издавая хрипы, больше присущие умирающему, чем опасному мутанту. Всё, похоже, я таки повредил что-то в его голове. Он как задёргался, засучил задними лапами. Ева, где точка для оптимального сбора мутагена? К этому танту оранжевого ранга, где пробьёшь кожу, там и собирай. Ответил Айскин. Только сначала убедись, что зверь окончательно мёртв. Сейчас убедюсь, ага. Ответил я вновь, обходя кошака так, чтобы оказаться у него перед мордой. А, вот и глаз. Ну извини, зверушка, ничего личного. Мне просто нужен твой мутаген, чтобы однажды свалить отсюда как можно дальше. В этот раз и голова шла под большим углом, и не встретив преграды, всё-таки достала мозг мутанта. Зверь, который секунду назад даже дышать перестал, вновь забился в судорогах. Только в этот раз они были предсмертными. Не дожидаясь, когда тигра перестанет колотить, я подобрался к нему вплотную и, не мудрствуя особо, прижал правую ладонь к уху твари. «Забор мутагена!» Легкий толчок ладони, и щуп проник в голову мутанта. Зверь дернулся, словно его током шарахнули, но это оказалось последнее судорога. «Четыре с половиной капсулы», — доложила Ева. «Кэп этого мутанта назвали Мор. Ранг...» «Боже!» — перебил я из кино. «Неподалеку еще две таких же твари веселятся. Лучше скажи, что у них за способности в активе». «Акустические удары и сверхпрочные когти. На два ранга выше тех костяных, что ты добыл из хлыстов. Они именно раз вскроют и твою броню, и шкуру красного мутанта». «В общем, к этим зверушкам лучше не приближаться». Пришел я к выводу. Так, пока действует усиление, нужно посмотреть, что происходит с отрядом неизвестных. Там стало неожиданно тихо, неужели справились? Э, ты откуда здесь взялся? раздалось с той стороны, откуда совсем недавно выскочил мор. Твою же в душу, голос-то знакомый. Это же тот самый командир, что отдавал приказы. Повернувшись на голос, я, не сдерживаясь, выругался. Элитный заключённый, серая с белыми вставками броня. шлем, полностью скрывающий лицо, два игломёта. О, ну хотя оружие у него четвёртого класса, значит, есть шанс разойтись мирно. А что у этого фрея за мутации? А, синяя, зелёная и красная. Значит, не имба какая, а просто сиделец, недавно прикупивший элитную баранью. Я тебя спрашиваю, какой безный ты ковыряешься в моём мутанте? Ты что, сучий сын, выкачал из него мутаген? Прощайся с жизнью, уродиц. Элитный Зак начал поднимать оба своих ствола, готовясь начать стрельбу. "Ева, сколько ещё будет действовать каменная кожа?" спросил я, прикидывая расстояние между мной и новым противником. "Чёрт, а если он не один? Если в четверо или пятеро?" "2-3 минуты, кап." ответило Искин. Я, приняв решение не медля ни секунды, рванул вперёд. От хорошего тяжёлого удара никакая броня не спасёт, даже элитная. Шух! Раздалось позади и справа. И тут же один из огламётов противника выбил ей из руки. Хе, оружие надо держать крепко. А Викторовичу спасибо за меткий выстрел. Выиграл мне лишнюю секунду. А твари! Зарал элитник и дал длинную на весь магазин очередь, перечеркнув меня поперёк груди спицами. Удары я почувствовал, аж целых 3. Вот только каменная кожа смогла сдержать уже потерявшую энергию снаряды, а физическое усиление позволило не сбить темп. Пока противник сбросил себе под ноги пустой магазин, пока доставал из разгрузки новый, я успел преодолеть разделяющие нас расстояние с силой, пробил элитнику левой рукой. За секунду перед ударом произнеся ключ-активатор. «Лупень!» Сильнейший удар в грудь металлическим шаром, размером с кулак взрослого человека. никак не способствует сохранению здоровья. И тут уже мало какая броня поможет. Но элитный бронекомбез по своей прочности, близкий к бронескафу Корпо, все же смягчил удар. Противника я сбил с ног. И, скорее всего, сломал грудную клетку, потому что элитник тонко на грани слышимости заскулил, как побитая собака. При этом рука его скользнула к подсумку на груди. И я понял, что он тянется за гранатой. Ты смотри, какой настырный. Ударом ноги отбросил руку Зака, а вторым ударом в челюсть я отбил у элитника всё желание воевать. На несколько секунд, точно. Затем резко опустился на левое колено, одновременно нанося третий удар левой рукой в грудь. И в движении на выдохе произнёс: "Хащ!"